Глоссарий. Арогия парамалаба. Истхамапады, стих 204. Санскритская фраза переводится так: "Здоровье величайшая победа". Дэ, не. Восклицание, используемое в конце фразы на эсанском диалекте или лаосском языке, чтобы подчеркнуть, что это просьба или приказ. В русском переводе использованы эквиваленты "ясно" или "да". Ила. Ласковое обращение к девочке или младшей дочери на исанском диалекте и лаосском языке. В русском переводе использован эквивалент "девчушки мои". Ува. Восклицание от неожиданности, выражающее чувство разочарования. В русском переводе использован эквивалент "ох". Арахат. В буддизме архат или арахант Тот, кто далеко прошел по пути просветления и высвободился из бесконечного цикла возрождения. Ва тайская единица измерения длины, равная двум метрам. Вай жест приветствия или уважения в тайской культуре, когда человек складывает ладони перед собой на уровне груди или над головой. Донг пхая фай, донг пхая ен. Горный регион в таиландских провинциях Пхитчабун, Чайапхум, Лопбури, Сараบุรี и Накхонратчасима. Горный массив был некогда покрыт густыми лесами и ранее назывался Донг Пхаяфай или лес повелителя огня. Благодаря репутации непроходимого и опасного района, особенно среди путешественников, которые пересекая его, часто заболевали малярией и другими болезнями. В период массовой вырубки лесов и прокладки железных дорог в середине XIX века вице-король Пинг Лао изменил название этого леса на Донг Пхая Йен, или лес повелителя холода, вознаменовав того, что дикий лес был приручен. Конг Хаоной, тайская народная легенда о голодном молодом фермере, который пришел в ярость Заметив, что в приготовленной для него матерью коробке с обедом лежит только небольшая горстка риса, и ударил мать по голове. Впоследствии он обнаруживает, что в этой коробке клей так плотно слепился, что его невозможно съесть в один присест. Но к своему ужасу и великой печали он видит, что его мать мертва. Нанесенный им удар по голове убил ее. В знак покаяния матери убийца выстроил ступу в ее честь. Лой Крадхонг. Праздник, который отмечается в Таиланде, Лаосе, в штате Шан в Мьянме, северной Малайзии, на Шри-Ланке, в Сичуаньбань на Дайском округе Китая и в Камбодже. Люди пускают по рекам украшенные цветами лодки в знак благодарности Ганге, индуистской богине воды. Лук Крунг буквально дитя города жанр популярной тайской музыки посвященный темам жизни в столице стиль этой городской музыки более изысканный чем стиль народной музыки луктхунг луктхунг буквально дитя поля жанр тайской популярной музыки слова описывают сельскую жизнь культурные свойства и социальный уклад жизни в Таиланде нган тайская единица измерения площади равная 400 квадратным метрам рай тайская единица измерения площади равная 1600 квадратным метрам сок тайская единица измерения длины равная 50 сантиметрам тот катхин буддийский праздник, который обычно выпадает на окончание сезона дождей в октябре Он отмечается трехдневным праздником света по Света,obenzменование дня, когда Будда вернулся на землю после трехмесячного пребывания в небесном мире, известном как Таватимса. Тот пхапа или подношение лесного одеяния может происходить в любое время года. В прошлом монахи носили одежду, сшитую из старого тряпья, принадлежавшего умершим. Поэтому буддисты иногда клали одежду на ветви деревьев в лесу в качестве подношения.